Девушка появляется в самый что ни на есть подходящий день для сбора новых цветов. Вчера был день поминовения, зато сегодня здесь пусто. Толпы народу схлынули теперь до следующего года. Мы с ней одни в галерее. Я смотрю на неё и надеюсь, что она мёртвая. На следующий день после дня поминовения сторож обходит галерею с мусорным баком на колёсиках и собирает все свежие цветы, самый низкий сорт свежих цветов, похоронный сорт, как его называют флористы. Я часто сталкиваюсь со сторожем, но мы с ним ни разу не заговорили. Однажды он застал меня ночью, когда я слушал склеп и стоял, приложив ухо к плите. Его фонарик высветил меня из темноты, но даже тогда он прошел мимо, упорно глядя в другую сторону. Я держал в руке туфлю и стучал по плите. «Привет!» — я выстукивал азбукой Морзе. «Меня кто-нибудь слышит?» Цветы похоронного сорта смотрятся совершенно нормально, но вянут уже на следующий день. И вот представьте себе картину. Поникшие и потемневшие цветы уныло свисают из бронзовых ваз, закреплённых у каждого склепа. Гнилая вода каплет на мраморный пол, лепестки покрывает пушистая плесень. Это печальное зрелище сразу наводит на мысли о том, что происходит с твоими родными и близкими там внутри. На следующий день после дня поминовения сторож выносит их на помойку, вянущие цветы. Но зато остается богатый урожай из новых искусственных пионов из темно-красного шелка, который кажется почти черным. В этом году появились ароматизированные пластмассовые орхидеи. Роскошные длинные гирлянды белых и синих и помей из синтетического шелка прямо просятся, чтобы их украли. Среди старейших образцов есть цветы из шифона, органзы, бархата, жоржета, крепдешина, и широких атласных лент. У меня в руках охапка цветов: ливиный изев, душистый горошек, шалфей, что крозы ночные красавицы, незабудки. Поддельные, не настоящие, красивые, но жёсткие и шершавые, в этом году искусственные цветы сбрызнуты прозрачными капельками полистерольной росы. В этом году с опозданием на день приходит девушка. Приходит девушка и приносит совершенно непримечательный букетик кремпленовых тюльпанов и анемонов, классические викторианские цветы, символы печали и смерти, опустошения, тоски и заброшенности. И я смотрю на неё с верхней ступеньки лестницы в дальнем конце западной галереи на шестом этаже в крыле умиротворения со своим полевым блокнотом в руках. Передо мной образец Номер 237. Послевоенная хризантема из вискозы. Послевоенная, потому что во время Второй мировой войны не было ни вискозы, ни шёлка, ни проволоки на то, чтобы делать цветы. В войну цветы делали из бумаги, креповой или рисовой, так что они давно рассыпались в пыль даже здесь, в мемориальном мавзолее Колумбии при постоянных 50 по Фаренгейту и низкой влажности. Передо мной склеп номер 678. Тревер Холлис, 24 лет от роду, ушёл из жизни, оставив без утешенных родителей и сестру. Любимый сын, вечная память. Моя последняя жертва. Я его нашел. Склеп номер 678, он почти в самом верхнем ряду. Чтобы рассмотреть его как следует, надо подняться по лестнице или в специальной подъёмной люльке. Но даже отсюда С самой верхней ступеньки, а это ступеньки на две превышают все нормы по безопасности, мне видно, что эта девушка не такая, как все. В ней есть что-то особенное, что-то европейское, что-то болезненное. Как будто она всю жизнь недокормленная. Недокормленная не в смысле, что ей не хватает питания и солнца, то и рекомендованные суточные нормы, необходимые для поддержания красоты по среднесевероамериканским стандартам. Её руки и ноги кажутся какими-то восковыми и белыми, как не пропечённое тесто. Такую девушку очень легко представить в концлагере за колючей проволокой. Я смотрю на неё, и меня переполняет отчаянная надежда, что, может быть, она всё-таки мёртвая. То же самое я чувствую, когда смотрю старые фильмы про вампиров и зомби, когда они выбираются из своих могил, чтобы насытить свой голод, голод до человеческой плоти. Меня переполняет отчаянная надежда, как это бывает, когда я смотрю фильмы про изголодавшихся и ненасытных живых мертвецов, и я твержу про себя: "Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста". Мне так хочется сжать в объятиях мертвую девушку, приложить ухо к её груди и не услышать вообще ничего. Даже если меня сожрут зомби, я буду знать, что я не просто плоть и кровь, не просто кожи и кости. Демон, ангел, злой дух, я хочу, чтобы явился хоть кто-то. Омерзительный труп, зыбкий призрак, длинноногая бестия. Я просто хочу, чтобы меня взяли за руку. Когда смотришь отсюда, с шестого ряда склепов, её чёрное платье как будто лоснится. Тонкие белые руки и ноги смотрятся так, словно их обтянули новенькой, но низкокачественной человеческой кожей. Даже с такой высоты мне видно, что лицо у неё Массового производства. Песнь песней, глава седьмая, стих первый. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, Черь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье. Хотя снаружи тепло и солнце, Здесь внутри все холодное. Свет пробивается сквозь витраж. Пахнет дождем, пропитавшим бетонную стену. На ощупь все полированный мрамор. Звук где-то там далеко. Шум капель давно пролившегося дождя, скользящих по арматуре. Шум капель дождя в трещинах застекленной крыши. Шум капель дождя внутри пустых склепов. По полу блуждают невесомые шарики пыли, волос и перхоти. Их еще называют какашками призраков. Девушка поднимает голову и видит меня. Она подходит бесшумно в своих черных мягких туфлях с каблуками, как будто из фетра. Здесь очень легко заблудиться». Коридоры смыкаются под совершенно невообразимым углом. Чтобы найти нужный склеп, приходится всё и дело сверяться с картой. Галереи перетекают одна в другую в некой телескопической перспективе, где пространство как будто искривлено, так что резная скамейка или мраморная статуя в дальнем конце может обернуться чем-то другим, когда ты дотуда дойдёшь. Мягкие пастельные тона мраморных плит периодически повторяются. Так что если ты вдруг заблудишься, ты даже не сразу поймёшь, что заблудился. Девушка подходит к лестнице, и я там наверху, как в ловушке, где-то на середине между девушкой и у меня под ногами и летящими ангелами на расписном потолке. Я отражаюсь в стене полированных мраморных плит, как в зеркале, в полный рост среди эпитафий: скорбим и помним, с любовью. Спи спокойно. И всё это я. Продрогшие пальцы не чувствуют ручки. Образец номер 98, розовая камелия из китайского шёлка. Такой чистый оттенок розового говорит о том, что шёлк предварительно кипятили в мыльной воде, чтобы выпреть весь сирицин. Стебель сделан из проволоки в оплётке из зелёного полипропилена, что типично для данного периода. Камелия на языке цветов означает непревзойдённое мастерство. Девушка поднимает ко мне лицо, похожее на простенькую маску. Я не знаю, живая она или мёртвая. Я не знаю, как это узнать. Под платьем не видно, дышит она или нет. Здесь хоть и прохладно, но всё-таки не настолько прохладно, чтобы изо рта шёл пар. Песнь-песнь, глава 7, стих 2. Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твоё ворох пшеницы, обставленной лилиями. Секс рядом с едой в Библии это часто. Образец номер 136 розовые бутоны из маленьких ракушек, выкрашенных в розовый цвет. Образец номер 78 бакелитовый нарцисс. Хочу забыться в её мёртвых холодных объятиях. Хочу, чтобы она мне сказала, что жизнь никогда не кончается, что моя жизнь это не потенциальный компост похоронного сорта, который на завтра уже увянет и останется только имя в некрологе. Это мили и мили мраморных стен с мёртвыми запертыми внутри, такое ощущение, что мы находимся в переполненном здании, где толпы народу и воздух влажный от их дыхания, но в то же время мы здесь абсолютно одни. Может пройти целый год между её вопросом и моим ответом. Моё дыхание туманит выбитые в камне даты, что заключают в себе, как в скобках, короткую жизнь Тревора Холлиса. И петафия такая. Для всех он был неудачником. Но для меня он был всем. Тревор Холлис, ну сделай хоть что-нибудь, приди и взвещи возмездие. сопрокинув голову, девушка улыбается мне снизу. На фоне бесконечной серого камня её рыжие волосы пылхают огнём, и она говорит мне снизу: "Ты принёс цветы". Я неловко перебираю руками, и цветы, георгины, фиалки, ромашки осыпают её разноцветным дождём. Она ловит гортензию и говорит: "Сюда никто ещё не приходил после похорон". Песнь-песнь, глава 7, стих 3: "Два сосца твои, как два козлёнка, двое несерны". И её тонкие губы красные-красные. Рот как прорезь на лице. Она говорит: "Ну, привет. Я Fertility". Она поднимает цветок высоко над головой и держит, как будто я могу до него дотянуться. И она говорит: "Ну, и откуда ты знаешь моего брата Тревера?"